Март 9. Автор статьи о египетском искусстве был прав. Египтяне действительно пытались на изображении умершего запечатлеть вневременность человеческой сущности, заключенной в смертное тело. Отсюда и отсутствие на лице и выражении глаз всех временных чувств приходящих. А особенность астрала в приходимости его уявлений. Спокойствие утверждается еще и потому, что оно поднимает сознание над калейдоскопичной сменностью состояния астрала, как бы победа не приходящего над приходящим. Погружение в астральные эмоции и есть ярое предание себя во власть приходящего. Мы утверждаем, что ценность высочайших качеств духа заключается в их вневременной постоянности. Преданность на сегодня, или мужество, или любовь, или устремление, или спокойствие звучат нелепо. Так качества, утверждаемые, возвышают дух над временностью и приходимостью условий земных и вводят его в сферу неприходящего. Спокойствие духа, отражающееся в лице человека, и беспокойство – Метущиеся астральные оболочки, выражающиеся в каждой черте и движении лицевых мускулов, указывают на ступень, достигнутую духом в процессе овладения своими оболочками. Для зрячего картина ясна во всех подробностях. Ошибочно думать, что лицевая и внешняя угодливость и выражение всех прочих чувств, нарушающих величие и торжественность, спокойствие духа, могут дать человеку что-то положительное или помогут достичь желаемого от тех самых людей, в присутствии которых паяц уявляет себя, кривляясь и вибрируя на все лады, лишь бы угодить, лишь бы понравиться и произвести впечатление. Худшего рабства и зависимость от окружающих невозможно даже вообразить, ведь это рабство добровольное, самоутвержденное, вызванное ничтожеством помыслов и представлений. Лишь отсутствие Достоинство духа и самоуважение вызывает к жизни эти убожества духа. На известные ступени сознания маска снимается прежде всего с собственного лика. Маска угодливости, заискивания, лепетания и желания произвести впечатление. Уж лучше замкнутая суровость и холод сдержанности. Ущерб будет меньше. Астральный паяц пользуется каждым случаем, чтобы выступить на сцену и себя уявить. Вот к нему-то в себе и нужна самая суровая и беспощадная жестокость. Ибо нет у человека врага более хитрого, коварного, многоопытного и опасного, могущего лишить его всех достижений и накоплений, если дана ему власть над собой. Повторяю, холодная... Суровая, молчаливая сдержанность без угодливых жалких улыбок, лучший и всех ужимок астрала, столь яро уничтожающих достоинство духа. Нет ничего в мире, ради чего стоило бы поступиться достоинством духа, ибо при уступке теряется даже то, ради чего она совершалась.